Глава 10 Звонок в дверь раздался почти сразу же, как Денис зашел в дом. Кто-то ждал его, караулил. А чего то на морде появилась довольно улыбка. Ну что ж, соседушка, добро пожаловать за солью. У него как раз такое настроение под иппать. И никакого мальчика по вызову не надо. Б***ь, додумала же ляпнуть. Или уже практиковала подобное. От мысли, что лорка пользовалась услугами альфонсов, Неприятно заскрежетало в груди. Докатились. Что мужиков нет, чтобы по проститутам красивой девки пошли? Или травма какая была у нее? Последняя мысль не понравилась еще сильнее. Да запросто обидел какой-нибудь урод, вот и шарахается от нормальных парней. Стук повторился. Нахмурившись, Денис вышел и сбежал вниз по ступеням. Распахнул дверь, и его брови медленно заскользили вверх. Перед калиткой стояла небезызвестная ему троица — Два парня и девчонка в той же юбке по самой небалуй Будь у него дочь подросток, хрен бы выпустил ее в такой из дома. Слушаю. Здравствуйте. Не хором, но все же ответили они. Денис скрестил руки на груди. Никак извиняться пришли. Так это не ко мне. Или на этот раз вам надо в мой огород попасть? Нет. Мы к вам тут с делом. Да-да, с делом. Он заверстой чуял подвох. Научился за годы службы. И сейчас им потянуло. Завеяло просто. Он еще сильнее вздернул брови, мол, давайте, выкладывайте. Он слушает. Девочка, если ему память не изменяла Вика, сделала шаг вперед. «Мы решили, что вам нужна животинка». «Так». «Да-да, животинка. Вы же помните, почему мы залезли к вашей соседке? Котята у нас. И больше мы их скрывать не можем. Мать узнала грозится рассказать отцу. А тут мне точно наваляет за такое самовольство. И нам позарез надо пристроить котят прямо сегодня». На лице Дениса не дрогнул ни один мускул. А я при чем? При том. Эту фразу он и сам мог сказать. Она идеально вписывалась в контекст разговора. Вы живете один, вам скучно. Мне не скучно. Про соседку лучше промолчать. Пусть она особо и не попадалась ему на глаза, он бы даже сказал, что она активно его избегает. Сам факт, что она живет через дорогу, и он тоже может к ней наведаться за солью, с завидной периодичностью не давал заснуть в холодной постели. «Скучно!» – настырно повторила девчонка и достала из-под куртки котенка. «Вот наш вам подарок!» С этими словами, не давая ему опомниться, она сунула котенка в руки Дениса. Всего пару секунд он помедлил. Котенок был серым и довольно пушистым. В итоге он каким-то чудом оказался в его руках, протестующий, что-то мяукнув и выпуская тонкие когти. Девчонка не успокоилась. Последний довод сразил наповал. «А еще вы не женаты!» А знаете, как девушки любят котиков? Это прямо будет для них пушка-бомба. Мужчина с котиком. Ни одна устоять не сможет. Звучит убедительно. Хмыкнул Денис, понимая, что ему не оставили выбора. Пошли, Вик. Длинный перехватил девичью ладонь и потянул за собой. Но девочка застопорилась, что-то ему негромко сказала. «Не лезь, тебе говорят. И ты не лезь. Терпеть ее не могу. Ненавижу эту дуру». Она вырвала ладонь и снова смело приблизилась к Денису ва же дядя денис зовут правильно при слове дядя денис на пару секунд завис с утра вроде бы так звали к вечеру уже сомневаюсь он демонстративно посмотрел на котенка в своих руках хренушки бы дениса ярлова еще месяц назад развели на эту скотинушку а сейчас ничего держит на руках а тому нет чтобы вырваться и сигануть куда то в кусты притих зараза обживается уже но мягкий комочек приятно грел руки а вы не сомневайтесь Бойко продолжила девчонка, приближаясь к нему максимально близко. Я что хотела еще сказать? Вы, мужик видный, холостой, да еще начальник. Короче, на вас тут едва ли не охота объявлена. А одна дамочка, Анька Шибкина, открытым текстом всем говорит, что вас захмутает. Покорит, обаяет и так далее и тому подобное. Чушь, короче, несусветную несет. Она, кстати, на базе от работала. Не то админом, не то еще кем-то. Ее в зашей погнали потому что она там тоже шуры-муры, с главным думала крутить. Ноги раздвигать она. «Виктория!» Денис намеренно назвал девушку по полному имени. «Ой!» Мелкая засранка даже не думала краснеть. «Вы меня услышали, да? Ваше, конечно, дело с кем тут. Вик, блин, замолчишь ты или нет?» К ней снова подскочил парень. Она выставила руку, отгораживая его от себя. «Витек, ты забыл, как этот дурища тебя в школе подставила?» Она еще умудрилась за свою карьеру и в школе поработать. Кто ее вообще к детям подпустил? Денис сам не заметил, как начал улыбаться. Сердиться на подростков он не мог. Надо бы, конечно, для порядка снова порычать. А может и не надо. Заботу как-никак проявили. «Кто надо, тот и подпустил», — проворчал Витек. «Директор наш». «Ага, директор». А жена директора потом кому космы трепала? Денис покачал головой. Постоит с детьми еще минут пять, все сплетни местные будет знать. На сегодня информация хорош, — сказал он, поглаживая большим пальцем котенка. Мелкий пройдоха, понимая, что власть меняется, довольно затрахтел Вика насупилась. «Ну и ладно. Главное, я вам сказал, и это — берегите беляша». Она быстро подбежала, схватила котенка, поцеловала его в затылок и снова сунула его Денису. «Мы еще кормим ему завтра, принесем честное слово. Куплю». «Нет, принесем». Спорить с молодой дамочкой было бесполезно. Лишь оказавшись в доме, опустив котенка на диван, Денис вспомнил, как назвала его Виктория. «А почему ты беляш? Беляши любишь или как?» Мужчина опустился на корточки котенок попятился, выгнув спинку. «Не фырчи тут, и если оббосышь диван, выкину на крыльцо». Денис прошел на кухню, открыл холодильник. Молоко есть уже хорошо. «Что там еще едят котята? Рыбу и мясо?» Отварная рыба имелась. Отлично, сейчас, значит, будет дегустация. Эй ты, беляш или как там тебя? Гони сюда, потчивать тебя буду. Звук свалившегося на пол маленького тельца вызвал у Дениса улыбку. Может, не так и плохо, что у него в доме появился котенок. Посмотрит он на его поведение недельку-другую, а там окончательно определиться оставлять его себе или отвезти в питомник. Если будет шкодить, они не уживутся. Рыба пришлась по душе мелкому. Тарахтел так, что в ушах звенело, еще и лапы придерживал кусок, чтобы никто не отобрал. Завалился он спать на том же диване, скарабкался, оставляя зацепки. диван пи***!» — резюмировал Ярлов, делая глоток свежезаваренного чая и направляясь к окну. Он любил наблюдать за тем, как ночь опускается на городок. У соседского дома остановилась машина. Денис даже не думал отходить от окна. Понаблюдает и за Ларисой. Может, что интересно увидит. Например, снова ее попочку, обтянутую узкой юбкой. Интересно, Ярлов увидел, правда, не то, на что рассчитывал. Лариса приехала домой не одна. С ней был мужчина. Ярлов невольно напрягся. Какого? Прищурившись, он вцепился в подоконник. Его не должна волновать личная жизнь соседки. С другой стороны, почему не должна, если она ему интересна? И личная жизнь, и сама соседка. Он ее хотел. Вопрос лишь в том, на каких условиях. Его бы устроили взаимной любовной игрище по обоюдному согласию без обременений. Он к ней вечерком заглянет, она к нему на чай забежит. Идеально же, сука. Но больше он не способен. Выгорел давно. За любовь всегда надо платить. Ярлов это знал не понаслышке. Он и платил, чего уж. И искренне считал, что с него хватит. Дважды в одну реку не входит. Пассажирская дверь распахнулась, и на землю спрыгнул гость Ларисы. Знакомая фигура, плечистая. Уж не Славик ли к соседке пожаловал? Черт, так и есть. Шакитов в охране у костра работал. Костер многих сюда перетянул. Платил неплохо, опять же, перспективы, новый край. Я на его звал к себе. Денис отказался. Хорош с него частных контор, армии. А вот природа и зверье — это, пожалуй, можно попробовать. Список тех, кто в данный момент находился в крае, Денис видел. Почти всех знал. Многие из них были молодыми, борзыми, холостыми. А тут блондиночка, в меру языкастая и чертовски сексуальная, с улыбкой, от которой нутро сводит. Про другие части тела и говорить нечего. пойдет к он, пожалуй, поздоровается со Славиком.